Глава 16. И на накрывал полумрак забытой харчевни, но лучина на столе светила ярко и тепло. Все места были заняты, шум разговоров перебивался звоном посуды. Он ел суп по рецепту Милы и широко улыбался, мечтая поскорее вернуться в Вышгород и наконец-то с ней встретиться а там уже обязательно нашел бы подходящие слова для извинений, остался бы во дворце до весны, а потом они вместе отправились в долгие странствия. «Да, так и сделаю», — произнес он и бросил взгляд в сторону кухни, где суетился хозяин харчевни рядом с вернувшейся кухаркой. Женщина, она была низенькая и круглая. Кузьма с ней мило говорил... И это место Инамиру вдруг показалось еще уютнее, чем раньше. Вам налить еще добавки! От размышления отвлек звонкий голос. Иномир поднял голову и увидел, что рядом со столом стоял Всеша с большим глиняным горшком в руках и черпаком наготове. Давай! согласился Инамир. Хотел ему помочь, как рана на груди отозвалась болью. И он отдернул руку, вспомнив, как в торопях ее зашил и перевязал тряпкой. «Ничего, сударь, это все же моя работа. Как у вас дела идут?» Обратился он к мальчишке, пока тот наливал горячий суп. «У нас-то неплохо, совсем неплохо», — закивал он. «После вашего отъезда по народу быстро молва разошлась. Всем суп подавай». Так, видать, до ушей нашей кухарки-то и дошло. Приехала она вся красная. Думала, что хозяин кого-то на ее место взял. А он вышел с тарелкой, угостил ее супом, да говорит, что сам приготовил. Она не верила, все выпытывала у меня. А не прячет ли он какую-нибудь бабу под столом? А какая баба, если мы все сами делаем? Но не поверила, надулась. Меня лгуном обозвала, а сама собралась уходить. Тут хозяин как стал падать ей в ноги договорить, да что все понял. Начал бить себя по голове и кричать, что дурак, что жить без нее не может. Вот смех то было. Но наша кухарка не стала смеяться. Наоборот, расплакалась, да давай себя тоже дурой называть. Я, признаться, ничего тогда не понял. Да и сейчас особо ничего не понимаю. Но от чего-то свадьбу решили играть. А мне и хорошо? Работы меньше стало. Да хозяин на меня теперь реже орёт. Хотя если сейчас увидит, что я с вами так долго болтаю, тот еще разнос устроит. Всеша поклонился, отошел, а Инамир принялся доедать добавку. И подумал, как же было бы замечательно вновь оказаться в обществе Милы и есть еду, приготовленную ее руками. «Только никакой отвар больше пробовать не буду», — пробурчал он, вспоминая ее хитрости с изоцветом. В зале стоял шум разговоров и стук ложек. Кузьма горячо расцеловал кухарку в щеки и подошел к нему. «Ох, и на мир, рад вас видеть!» «Что бы я делал без вас, без вашей спутницы и ее супа?» Он хлопнул в ладони и приложил их к груди. «Так бы и был один-одинешенек. А сейчас посмотрите, почти женатый человек. Я рад за тебя, Кузьма!» Улыбнулся и на мир отставил от себя пустые миски и поднялся со скамьи. «Разве вы не заночуете у нас?» Спросил Кузьма. Место правда, немного. Знаете, сейчас моя...» Он запнулся и бросил короткий взгляд на кухарку. «Наша харчевня стала популярнее постоялого двора в Ижгороде, и теперь ни у кого наглости не хватит обзывать ее забытой, и, наконец-то, все начнут нежно и ласково называть ее любимой». «Прости, друг, но у меня дорога впереди» ответил Инамир, кинув пару монет на стол. Дверь вдруг распахнулась грохотом, и весь зал смолк. Инамир обернулся, схватился за рукоять меча, только сразу же застыл. У входа стояла девушка, раскрасневшаяся от мороза, в кожаных брюках, теплой куртке из дубленой кожи и с высокой меховой шапкой. Она кого-то высматривала, и только когда встретила с ним взглядом, Инамир с изумлением узнал в ней Милу. Она, тяжело дыша, встретила с ним взглядом, а потом вдруг нахмурилась и грозным яростным шагом подошла к нему. От удивления Инамир даже не мог пошевелиться и даже подумал, не мерещится ли ему желаемое. Но звонкая пощечина, которая прервала тишину, была вполне себе настоящей. «Как ты мог меня оставить?» — выпалила она. «Знаешь, что мне из-за тебя пришлось пережить?» «Милослава!» — растерянно произнес он. «Что ты здесь делаешь?» Инамир уже подумал, что сейчас она начнет его лупить, как тогда в Яблоневом саду. Но Мила вдруг выдохнула через ноздри, огляделась по сторонам и шумом опустилась на лавку. «Принеси еды!» — обратилась она к удивленному Всеши. «Есть хочу, и про коня не забудь, сено ему положи!» И Намир продолжил ошарашенно стоять. И только когда все остальные потеряли к ним интерес и вернулись к поглощению пищи и разговорам, Он осторожно сел напротив нее и принялся смотреть широко распахнутыми глазами. Она сняла шапку. Ее волосы были убраны совсем по-другому, наверх, а после заплетены в аккуратную косу. Мило скинула куртку, под которой оказалась плотная кожаная рубаха. На него даже не смотрела, вместо этого сложила руки на груди и рассматривала ногти а он все ждал, когда в харчевню зайдет Евсей или еще кто-то из его друзей из дворцовой стражи. Но двери так и не открылись, и Инамир наконец-то обратился к Миле. «Как ты здесь оказалась?» — спросил он. «Тебя Евсей привез?» «Нет, я одна сюда доехала». «Как одна?» — удивился Инамир. «Вот так». Она прямо посмотрела на него. «Милослава, это же так опасно! Дорога не место для беззащитной девушки!» «Не такая уж и беззащитная!» Она вдруг дернула рукой и в столешницу с грохотом вонзился кинжал. Иномир высоко поднял брови, не в силах поверить, что перед ним действительно мило. Сеша поставил перед ней тарелки, и она с жадностью накинулась на еду. Выпила суп без ложки, быстро съела кашу и запила все пивом. Поставила кружку, вытерла рот и отвела взгляд. Но на этот раз и на мир заметил в нем не только злость, но и тяжелую печаль. «Милослава!» Обеспокоенно начал он и нахмурился. «Что с тобой случилось? Почему ты покинула Выжгород?» Всеволод отравил князя, подставил меня и хотел казнить. Она вновь бросила на него твердый взгляд. Но мне удалось сбежать. Я забрала Белогрива и попросила его тебя найти. Так мы здесь и оказались. «Я этого Всеволода своими же руками!» И на мир хлопнул ладонями по столу, отчего миски подскочили. Но Мила продолжила спокойно щипать хлеб. «Не беспокойся, Евсей должен во всем разобраться. Я ему подсказала, как князя спасти. Думаю, он справится. Осталось только новостей из Вышгорода дождаться». Инамир мало понимал, о чем она говорила. Хотел уже расспросить, но почувствовал, что ни на один вопрос не получит толкового ответа. Тогда он вздохнул и стал просто смотреть на нее. Хоть мило и злилась на него, пыхтела и бросала короткие красноречивые взгляды, для него она все равно оставалась самой милой. «Тебе очень идет», — улыбнулся он, и она с непониманием посмотрела на него. «Я про твой кожаный костюм. Где такой взяла? С кинжалом точно разбойница». «Ах, это!» Мила оглядела себя и покачала головой. «Очень долгая история». «А ты мне все же расскажи, некуда торопиться». Дверь скрипнула. Это возвращался в харчевню в Сеша, и Инамир заметил, что на улице уже стемнело. «Не думаю, что тебе это будет интересно». Мила пожала плечами. «Просто встретила пару старых знакомых». Они мне и брюки подарили. Все же так намного удобнее верхом ездить. Смотрели друг на друга, но не улыбались, как в прошлый раз, когда за этим же столом сидели. Им принесли еще пиво, и они в молчании долго его пили. «А ты как?» — вдруг спросила она. «У меня все хорошо, Милослава», — ответил Инамир и почувствовал, как на душе теплеет. И вряд ли от напитка. «Я очень рад тебя видеть. Ты сильно изменилась». «И вправду сильно». Она серьезно на него посмотрела. «Я уже больше не слабая, напуганная девчонка, которую нужно постоянно спасать». «Я никогда и не думал, что ты слабая, напуганная девчонка», мягко ответил Инамир и положил свою руку на ее ладонь. Даже в полумраке было видно, как Мила вдруг покраснела и широко распахнула глаза. «Мне тебя очень не хватало», — прошептал он, улыбнулся и стал большим пальцем гладить ее нежную кожу. Мила посмотрела на него, и взгляд ее был до того трепетным, что и на мира пробрало до самого сердца. Она открыла рот, чтобы что-то сказать но вдруг нахмурилась и резко отдернула руку. «Пойдем». Она вытащила кинжал из столешницы, схватила куртку с шапкой и быстро встала из-за стола. «Белогрев будет рад тебя видеть. Без него бы я далеко не уехала». «Конечно». И на мир поднялся с лавки, вновь оставил монеты за еду и последовал за ней во двор. В лицо ударил мороз. На радость, наконец, запорошил сухой первый снег. В вечерней темноте горели факелы. Суетились слуги проезжающих гостей. Занимались конями, телегами с вещами и переговаривались между собой. Мол, вот и снег пошел. Надо бы в сане уже пересаживаться. И на мир с милой прошли до открытых конюшин, где пахло прелым сеном, и где среди гнедых и серых коней они увидели белогрива. И Намир почти бегом оказался рядом с ним. Похлопал по морде и широко улыбнулся, когда тот радостно закивал головой, даже несмотря на то, что он его оставил в выжгороде. «Дружище!» — произнес Намир, коснулся щекой сухого, покрытого жесткими шерстинками конского носа и потрепал за уши. «Прости, я не должен был вас оставлять. Вел себя, как полный дурак. Милослава, ты меня тоже!» Он обернулся, но ее под крышей конюшни не оказалось. И на мир посмотрел на седло и вещи, которые остались в стороне. Седло было незнакомым, совсем ветхое. Таким обычно деревенских кобыл седлают а дорожный мешок выглядел полупустым. Он тяжело вздохнул, представив, что пришлось пережить мили, и окликнул ее. Но хоть она только что была неподалеку и уйти далеко не могла, во дворе ее не оказалось. Заглянул снова в харчевню, и там нет. Только когда проходил мимо низкого сарая, услышал тихий и смутно знакомый плач. Осторожно заглянул в дверь, и увидел, как Мила, притулившись с сеном, вздрагивает, пряча подбородок в ладонях. Заметив Инамира, она быстро вытерла рукавом слезы и отвернулась. «Ты чего?» — удивился Инамир. «Ничего!» — твердо ответила Мила, но громко шмыгнула носом. «Просто устала с дороги, хотя после холодного пола в темнице...» «Даже голая земля не кажется такой ужасной». «И тебе не страшно было ночевать одной?» И Намир присел рядом в мягкое сено. «Помню, раньше от каждого шороха пряталась за мной». «Не страшно!» — ответила она с вызовом, но, несмотря на гордость голосе, он заметил, как плечи ее дрогнули. «Какая сильная и смелая!» Улыбнулся и на мир, но она только отвела взгляд. «Знаешь, а мне без вас грустно было. Поговорить перед сном не с кем, да и сколько бы я ни пытался из сухого хлеба гренки сделать на костре, ничего не получалось. Это не так легко оказалось». «А что же в этом сложного?» Она перебила его удивленно. «Что же ты с хлебом-то сделал?» «Я его в угли превратил», — улыбнулся Инамир. Она недолго обдумывала его слова, так звонко рассмеялась, что на душе Инамира совсем спокойно стало. Перед ним вновь сидела его веселая Мила, его сердце сжалось от нежности. Он скорее притянул ее к себе и крепко обнял, а она не стала сопротивляться, только сильнее прижалась к нему. И в сарае, на удивление, как-то вдруг потеплело, а на душе стало спокойнее. И намир про себя усмехнулся, вспомнив, как давно не испытывал этого чувства. «Прости, я не должен был тебя оставлять». «Мне так страшно было, Инамир!» Она прижалась сильнее. «Они посадили меня в темницу, а затем сказали, что хотят меня казнить. «Все уже позади!» И на Намир крепче ее обнял. «Я тебя больше не оставлю!» «А потом...» Она громко зарыдала. «Мне пришлось того стражника ударить под носом, и если бы не все он бы там умер, представляешь? Я чуть кого-то не убила! А потом я белогрива взяла, и мы с ним через город бежали!» Хорошо, что ночь была, и я никого не сшибла. Только река замерзла, и по льду было очень страшно идти. Ну а дальше, когда сердце мое уже успокоилось, Белогриф меня повез по той дороге, что мы с тобой шли. Мне же все приходилось самой на привале делать, и ветки ломать, и костер сжигать. Но это еще полбеды, и когда на землю ложилась, Мне на самом деле так страшно становилось. Казалось, что вот-вот черные корни нападут, и уж никаким кинжалом мне от них не отбиться. Она посмотрела на него, громко шмыгнула носом, засучила рукав и показала ему шрам. «Это я сама себя же случайно задела, когда ветку резала». «А как же твой рассказ о том, что ты от всего защищалась?» Улыбнулся Инамир и погладил ее по руке. «Это не ложь. Просто я была очень осторожна. Целыми днями мы скакали, а когда останавливались на ночлег, далеко в лес уходили. От костра я оставляла только одни угли, чтобы никто на огонь не пришел. Но однажды я так сильно устала...» Сил никаких не было, и пришлось остановиться недалеко от дороги. Проснулась от громкого ржания белогрива, открыла глаза, а меня мужики страшные окружили. Я кинжал-то свой достала, хотя понимала, что сделать особо-то ничего не смогу, но страху не показывала. Вдруг появились разбойники. И помнишь того толстяка из лагеря старика-разбойника? Ну того, которого я страшно боялась. Он среди них оказался, и я подумала, что теперь мне точно конец. Но они, к счастью, узнали меня, спасли от тех мужиков и предложили с ними уйти. Я отказалась, они назвали меня дурой, но удачи пожелали, и вот. Показала на свою одежду. Костюм этот дали». «Тебе больше не надо быть такой сильной и смелой!» И Намир вновь притянул к себе Милу, приложил щеку к ее волосам и, закрыв глаза, глубоко вздохнул. «Теперь я рядом, а значит и костер разведу, и еду достану, и одежду, какую пожелаешь, куплю, и никто тебя больше не обидит». «Правда?» Она отстранилась и подняла на него заплаканный взгляд. «А как же та девушка?» «Тебе и все про нее рассказал». «Да». Мила кивнула, а затем помрачнела. «Это же она была тогда там, на озере». «Она». И на мир тяжело вздохнул. «Понятно». Мила отвела взгляд и тихо продолжила. «Я так хотела тебя скорее найти, что забыла обо всем на свете. Только в дороге поняла, почему ты тогда меня не поцеловал. Но подумала, что, быть может, смогу быть тебе просто хорошим другом. А потом увидела тебя и поняла, что не смогу». Она помолчала. «Мне так хочется чувствовать твое тепло, заботиться о тебе и знать, что мы только одни друг у друга». «Ты мне очень нравишься». Она отвела взгляд. «И я не знаю, что мне делать дальше». «Милослава, зато я знаю», — улыбнулся он. «Я уже разобрался со своим прошлым, и теперь мне ничего не мешает быть рядом с тобой». На ее лице появилась мягкая улыбка, а и на мир и подумать не мог, что будет вновь волноваться, как юнец. Мила покраснела еще сильнее, но взгляд больше не отводила. И она ему показалась такой милой, что он не смог сдержать порыв нежности и медленно наклонился, с нестерпимым желанием прикоснуться к ее розовым губам. Какая же ты красивая! Прошептала Намира, хотел уже ее поцеловать, как резкая боль пронзила его рану. Он оторвался от милы и схватился за грудь. «Что случилось?» испугалась она. Инамир через боли расстегнул одежду, отодвинул ворот нижней рубашки и увидел, что его рана открылась. Только из нее текла не красная, а черная кровь. «Инамир, что с тобой?» с ужасом произнесла она. «Все в порядке», с трудом ответил он, стараясь выпрямиться, но заметил, что все вокруг стало расплываться и потерял сознание.